Глава 9. Если не знаешь ни себя, ни его, каждый раз, когда будешь сражаться, будешь терпеть поражение. Тело Дживей изнывало от усталости, но еще больше она чувствовала себя изнуренной душевно. Вся ее жизнь в этом мире была не случайностью, а цепочкой действий заинтересованных в ней людей. Из пещеры она спасла четверых. Светлого принца, Линдзинь, Сяодо и Сюанцина. Никто из них впоследствии не оказался обычным человеком. Линдзинь и Сяодо пришли за драконом. Джао Шэнь пришел за ней или за драконом, пока что Дживей не могла сделать однозначные выводы. Сюанцин оказался драконом, которого все так ищут. Последнее, пожалуй, было даже достойно иронии, но Дживей слишком устала. Они с Линдзин уже укладывались спать, когда та заговорила. — Ты приняла очень ценный подарок, — посмотрела она на Дживей. — Подобные подарки обычно остаются внутри семьи. Дживей не была наивной, прекрасно понимая, что значение такого подарка в империи Джао не может быть переоценено. Даже в ее мире мужчины не дарят столь дорогих украшений случайным женщинам. «Я демоница люд живей, наконец устала, — сказала она. «Никто не сможет принудить меня ни к чему». Засыпала она тяжело, не в силах подавить нарастающее беспокойство. Совершенствование силы было необходимым, если она хотела победить в этой войне, но мысль, что на много месяцев ей придется разлучиться с прогалиной, оставляя друзей самих на себя, не давала ей покоя. Что, если когда она вернется, ей уже не будет места среди них? Такой глупый и раздражающий страх, конечно, она заставит себя принять, но все-таки что, если... Дживей перевернулась на другой бок и в темноте разглядывала спящую линзынь. Чего подруга хотела бы больше? Дживей рядом? Или избавиться от помехи вроде нее? Жизнь тенистой прогалины до появления Дживей была понятной и упорядоченной. Они верили в мифы и легенды и спасительное сердце дракона. Мысль, что Линдзинь и Сяо До надеялись избавиться от нее, вызывала скребущее чувство на душе, зуд, побуждающий их действиям. Если она не могла их влюбить в себя, то, по крайней мере, могла заставить их нуждаться в себе. На следующий день она собрала Сяо До и Линдзинь, чтобы в последний раз обсудить их планы на ближайшие месяцы. Нас ждут впереди серьезные противники. — начала она. — Поэтому я отправляюсь совершенствоваться, чтобы заполучить меч Байлона. Друзья собирались отговаривать ее, однако быстро поняли, что это бесполезно. — Ладно, — рассерженно согласилась наконец Линдзинь. — Делай, что считаешь нужным. — Но сначала ответь. — Ты привела к нам тысячи темных, спасла их, но теперь ты уходишь. А как обеспечить всех пропитанием? «Ну, это уж точно не моя проблема, Линдзинь. Я генерал, а ты предводительница». В одну секунду в комнате словно похолодало. Линдзинь сделала шаг назад и кивнула. «У действий есть последствия». «И у слов тоже», — ледяным тоном сказала она. «Я, несомненно, решу проблему». «Но мы могли бы подготовиться к ней раньше, если бы ты просто посвятила меня в свой план!» Свербящее чувство опять появилось в груди у Дживей. Чего оно хотело от нее? Быть слабой? Рассказать Линдзэни Сяо до, что она тоже не хочет уходить и что ей страшно? Ну нет, Дживей до такого не опустится. «Начните с захвата отдаленных деревень», — смягчилась все же Дживей. Мы обсуждали это с Бянджаном. Вы устраиваете диверсии на юге, разоряя деревни, одновременно с этим захватываете самые уединенные поселения на севере. Если. Нет, Дживей, так не пойдет! Кулаки Сяодо вдруг загорелись огнем. Ты начнешь уважать Линдзинь прямо сейчас. Это не смешно, Сяодо, настороженно ответила Дживей, Я не смеюсь. Струя огня понеслась над Дживей, она едва успела увернуться. Она достала теневой меч и потрясенно обернулась на Сяодо. Сегодня день, когда путь люд живей завершится, и останется только законная императрица темных, Линдзинь. Его глаза обжигали пустой ненавистью. В комнате стало жарко от его огня. В этот момент Дживей вспомнила, Я уже внутри холма пустот. Это не по-настоящему. Наутро после их небольшого праздненства с Шенем легендарный бомин Джун, как и всегда пренебрегая просьбами держаться подальше от комнаты Дживей, уже стоял за дверью. «Начинаем прямо сейчас», — произнес он и взял ее за руку. В следующее мгновение они стояли на краю снежной скалы. «Лед живей. Слушай меня внимательно, потому что все, что случится с тобой дальше — путь, который ты должна пройти в одиночестве. Совершенствование — это путешествие, на котором каждый шаг как лепесток лотоса, раскрывающий новый уровень познания. Три основные ключа совершенствования — ум, тело и дух. Ум, как вода источника, должен быть чист и ясен, лишён тяжести суетливых мыслей. Тело, как верный конь, должно быть окружено заботой и силой, чтобы служить нашему стремлению. Дух, как светоч в ночи, должен вести верной дорогой, освещая тёмные уголки наших сердец. Совершенствование. Это не о достижении вершины, а о вечном восхождении. Как дуновение ветра мы должны быть готовы к переменам, и как корни дерева мы должны быть прочными в своей сущности. Совершенствование — не про славу или благосостояние. Это внутренняя гармония, это честность перед собой. Отныне каждый шаг на твоем пути — Шаг к совершенствованию, а каждое испытание — камень, на котором ты построишь свой храм мудрости и гармонии. Только сильные духом могут пережить то, что ждет тебя дальше. В холме пустоты все будет стараться нарушить твой дух и твое тело. Ты выйдешь оттуда, когда окрепнешь и станешь достойной той силы, что несешь в себе. Подожди! Дживей повернулась к нему. Это не то, о чем мы договаривались. Я не готова. Боминь Джун толкнул ее движением руки. Он даже не коснулся ее тела, но сильный поток ветра ударил в грудь, столкнулся со скалы, и она полетела вниз. Нет! Нет! Нет, нет! Она пыталась взлететь обратно. Она пыталась применить силу, однако. «Холм пустот не просто так называется. Там нет даже цы. «Нет!» Дживей была не готова идти по пути светлого совершенствования. Даже она понимала это. Все красивые слова, что сказал Бомин Джун, подходили ученику, который искренне желал стать лучше. Дживей же мечтала стать сильнее. Рядом со светлой фигурой, стоящей у обрыва, внезапно появилась темная — Она нырнула вниз, не помедлив ни секунды. Дживей протянула руку вверх к Сюанцину, и тот потянулся к ней. А теперь она стояла в своей комнате напротив Лин Цзинь и Сяо До, готовых ее убить. «Это не по-настоящему». «Там будет все реально», — Бо Мин Джун смотрел ей в глаза. Если прольется твоя кровь, ты можешь умереть. Сяо До и Линдзинь собирались атаковать. «Что ты будешь делать?» На ухо ей зашипел искусительный голос. Маленький дракон обвивал хвостом ее шею, устроился на плечах. «Они серьезно настроены против тебя. Я...» Здесь должен быть какой-то правильный ответ. «Ты справишься, когда соберешь три кусочка души», — сказал Боминь Джун. «Испытание должно нести какой-то урок. Что испытание хочет от нее?» Дживе оглянулась, однако комната выглядела как обычно. Все было как обычно, кроме Сяо До и лензынь желающих ее смерти. Или это то, чего они хотели на самом деле? Нет, Дживей достала теневой меч. Если это мои внутренние демоны, то я собираюсь их убить. Схватка оказалась на удивление короткой. Сяо До и линзинь двигались неестественно и заторможенно, и Дживей пронзила их одним ударом меча. Они упали, и их тела тут же рассыпались в прах. Комната исчезла и Дживей оказалась посреди морозной пустыни. Только Дживей и бесконечные ли морозного ничего. Она дрожала, наверное, из-за холода. Дракон сильнее обвил ее шею и засмеялся ей в ухо. «Хорошая девочка!» «Завались уже со своей зловещестью!» — мрачно сказала Дживей. «Мы так много скрываем от Шеня!» «Нет, только не опять!» Дживей вновь стояла в комнате, и их утренний разговор опять повторялся. «Ты не доверяешь ему?» «Объясни, что происходит!» — потребовала линзынь Против своей воли Дживей повторила те же слова, что и утром. «Просто не болтайте лишнего, но держитесь, будто он ваш ближайший друг. Сяудо, это на тебе. Шень не должен заподозрить нас в неверности. Нам будет сложно переиграть его». «Зато тебя было очень легко переиграть». Двери отворились, и Шень появился в комнате. «Бедная птичка». Почему он говорит словами юхе «Влюбилась в красивого принца?» «А говорила, благородство духа тебе важнее всего?» «Я судила тебя по поступкам», — возразила она. «Ты был заботлив, внимателен. Ты смотрел только на меня». «Но моя внешность все же помогла тебе довериться. Глупые птички всегда ведутся на блестяшки». Шень противно засмеялся, а Лин Цзинь и Сяо До вторили ему. «Не по-настоящему». Однако именно об этом Дживея переживала. Она так легко доверилась своему спасителю, только чтобы узнать, что спасение, как минимум одно, было подстроено им от начала до конца. Она не сомневалась, потому что успела неплохо узнать, насколько проницателен Шень и как хорошо у него получалось играть на том, что со стороны может показаться случайностью. Неужели она просто пала на его внешность? Сейчас ты умрёшь. Тройка не друзей вооружилась против неё. Что ты будешь делать? прошептал дракон. Они серьезно настроены против тебя. Я нет. Происходящее напоминало дурной кошмар, который безжалостно крутился по кругу, воспаляя сознание. Схватка повторилась с небольшой разницей, что Дживей убила теперь троих друзей. Их тела не исчезли. Они лежали на полу в неестественных позах, а с меча Дживей капала яркая красная кровь. Дживей! В дверях появился Сюанцин. В его взгляде смешались страх и сочувствие. Уходим, пока остальные не прознали, Он схватил ее за руку и потащил за собой. Его темные волосы развивались, а Дживей бежала за ним, ощущая сильное облегчение. Сюанцин пришел за ней. Он не даст ей в обиду. Сюанцин привел ее к их камню у ручья исцеления. Они вроде убегали. Тем не менее, Дживей послушно устроилась рядом с ним. Ей нужна была передышка от этого кошмара. Я хочу, чтобы это кончилось. Острая боль пронзила бок. Дживей удивленно опустила взгляд. Сюанцин держал рукоять ножа, надавливая на него все сильнее. «Ты убила наших друзей!» Он презрительно смотрел на нее. «Что ты будешь делать теперь?» Шепот раздался на ухо, и Дживей внезапно ощутила вес дракона на плечах. Дживей внезапно поняла, что она будет делать. «Убью тебя! Ты меня конкретно достал!» Рывком она выдернула нож из бока, другой рукой схватила дракона и, прижав его к камню, перерубила пополам. Все опять исчезло, кроме боли в боку, которая вынудила Дживей согнуться. Неужели она не прошла ни одного испытания и уже проиграла? Словно не давая ей поддаться упадническим мыслям, впереди на земле появился светящийся шарик. «Частичка души!» «У нее все-таки получилось!» Дживей подползла, чтобы подобрать его. Схватив пальцами, она поднесла шарик ближе к лицу, чтобы разглядеть, но едва она его коснулась, как тот почернел. «Это едва ли был хороший знак!» «Ей следовало перезапустить это испытание, вот только сколько оно займет времени? Сколько она уже провела здесь времени? Часы? Дни? Месяцы?» Дживей решительно поднесла ладонь к рту и проглотила черную пилюлю. «Глаза ее красные, а душа черная». Дживей уже заглядывала внутрь себя и видела только тьму. Щупальцами она обвивала ее, но была такой утешающей и надежной. Нелегко было признать, что все вокруг давно стало черным, но, Дживей, тьма нравилась больше света. Свет означал боль. Свет означал день. Свет означал взглянуть правде в глаза. В темноте очертания приобретали ту форму, которую диктовало сознание, и Дживей это абсолютно устраивало. Второе испытание не спешило начинаться. Или она все-таки провалила первое? Дживей брела и брела по снежной пустыне. Губы потрескались и засохли, а она сама была на грани отчаяния. Ей бы просто немного воды, и у нее вновь появится сила. Неужели она о многом просила? Просто немного воды. Почему эти гребаные пустоты играли с ней? Еще спустя часы или дни или недели Дживей упала на колени в очередной безнадежной попытке собрать снег в руки. Как только она зачерпывала его, тот сразу обращался в пепел. В отчаянии Дживей пыталась зарыться лицом в снег, но тот просто превращался в токсичный дым. Тело, казалось, околело от холода, а сознание играло с ней. То и дело, она слышала крики, а порой лицо опаляло жаром. Однако, когда она пыталась прислушаться, откуда доносились звуки, перед глазами все плыло. «Сдаешься!» Не ответив, Дживей с трудом поднялась и побрела дальше. Она станет самой сильной среди темных и светлых, даже если ее губы потрескаются в кровь, а пальцы почернеют от холода. Споткнувшись, Дживей безвольно упала. Руки утонули в хлюпающие мягкости гниющего тела. Только не опять картины убитых. Искаженных тел встали перед ее глазами. Пещера, лагерь Хунцун. Тошнота подступила к горлу. Нет, она уже это прожила. Она не хотела проходить через это еще раз. А прожила ли? Они мучились перед смертью. Дживе обернулась. Дракон стал крупнее. Теперь его морда была размером с Дживей, и он змеился телом далеко назад. Она равнодушно отвела взгляд. Впереди опять раздались крики, но в этот раз Дживей разглядела очертания зданий. Она поспешила в их сторону до тех пор, пока не смогла разглядеть ворота. Тогда она замедлила бег, потому что узнала место. Лагерь подле поселения Хун Цун, где сожгли всех темных. Идти было больше некуда, это знала даже не оборачиваясь, поэтому она обреченно побрела внутрь. Чем ближе она подходила, тем больше смердила горелыми трупами, тем более зной становилась. Губы заболели от жара, а язык во рту распух и стал шершавым. Она хотела пить, но холм пустоты заставлял ее смотреть на страдания темных. «Смотри, они веселятся!» Горячее дыхание дракона неприятно опалило. Два красивых светлых смеялись. «Сколько у тебя? Я уже могу записать на себя семнадцать». «У меня двадцать!» — рассмеялся собеседник. «Больше убивай, меньше болтай!» Смутные воспоминания кольнули Дживей. Был у нее когда-то похожий разговор с кем-то. «Нет». Дживей не пойдет в эти воспоминания. Пустота отчаянно пыталась заставить ее думать о вещах, о которых она думать не хотела. «Вода», — дракон указал мордой налево, — «целая река. Но ты можешь или напиться, или потушить бедолаг. Что ты выберешь, спасти себя или их?» Она даже не дослушала его, жадно припадая к воде. Наконец, наполнив желудок водой, она поднялась, обтирая губы рукавом. «Они уже мертвы», — сказала она. «Если я их спасу, то все изменится. Могут умереть мои друзья». «Друзья? Ты же убила их!» Смех дракона сводил ее с ума. «Сюанцин, увидел, что ты есть зло и убил тебя!» Такой глупенький идеалист. Ты врешь? Сюанцин бы никогда не убил меня. Сюанцин верен мне? Какое интересное слово ты выбрала. Темное. Верен. Сюанцин верен мне. Я его друг. Просто он еще не знает этого. Дракон дыхнул на нее дымом, мешая думать. «Во мне нуждаются настоящие люди из крови и плоти. Я не стану спасать фантомов ценой своей жизни. Я должна выжить. Я пойду на все ради своих людей», — прорычала она. «Ради этих людей?» Теперь они стояли посреди тенистой прогалины в саду весны. «Без дживей все выдохнули», — усмехнулся Сяодо, присаживаясь рядом с Линдзинь и протягивая ей яблоко. Сяо До «Без Дживей все приуныли», — усмехнулся Сяо До, присаживаясь рядом с линдзи не протягивая ей яблоко. Хотя в Империи Джао уже наступила зима, тенистая прогалина никогда не подчинялась полностью погодным изменениям, Здесь стало определенно холоднее, но снег никогда не выпадал. «Почему я не могу быть настолько уверенной, как она?» Линдзинь покачала головой. «Я исчерпала себя». «Это из-за бянь Джана? Он что-то сказал тебе?» Линдзинь покачала головой. Встреча с Дживея встряхнула меня, заставила задуматься об истинном значении лидера. «Лидер не просто умеет вести за собой. Лидер способен принимать решения, даже если останутся недовольные. Лидер готов брать на себя ответственность за последствия». Она так печально вздохнула, что Сяудо захотелось ее немедленно обнять. «Что, если я действительно не подхожу на эту роль Сяодо? линдзень «Линдзинь, я не знаю никого милосерднее, справедливее и мудрее тебя». «Ты не стремишься к власти, ты знаешь, что она несет за собой тяжесть и одиночество. Ты великолепный лидер, ты лучше своего отца». Сяо До хотел прикоснуться к ней, хотел обещать быть ее поддержкой, однако каждый раз, когда он говорил о чувствах, Линдзинь прерывал его и начинала избегать. Но Сяо До никогда раньше не видел, чтобы она настолько пала духом, и ему было ненавистно видеть ее в таком состоянии, и поэтому он завел руку за спину и сжал в кулак. Как бы он ни хотел любить ее, Линдзин сейчас нужен был друг, а не возлюбленный. «Мы и правда делаем большие успехи. Бо Мин Джун многому нас научил. Ты все делаешь правильно. Спасибо, Сяудо. Ты мой лучший друг». Вся удо изобразил свою самую лучезарную улыбку, сжимая за спиной кулак, пока не побелели костяшки. Людживей. Надеюсь, она не вернется. Лицо Линзин приняло несчастное выражение. И это твои друзья! – прорычал дракон. Предатели, гнусные! Дживей стояла перед воротами лагеря и вновь мучилась от жажды. Сколько раз она уже проходила этот путь, сколько раз она уже слышала игривые споры светлых, сколько раз она уже выбирала напиться воды. Дживей опять опустилась на колени перед рекой и опять пила, как в последний раз. — Твой выбор! — сказал дракон, сжигая всех своим пламенем. Я не играю по чужим правилам. А если так? ответил дракон на ее мысли. Дживей, помоги! Помоги, Дживей! Сюанцин и Шень стояли на краю обрыва. Они уже почти падали, и Дживей могла бы схватить их за руку и спасти, но они были слишком далеко друг от друга. Одним из них пришлось бы пожертвовать. Ты можешь спасти лишь одного. «Великолепно!» — пробурчала Дживей, после чего вдруг рассмеялась. «Мое совершенствование зависит от двух мужчин? Ты ошибся. Я больше, чем любой мужчина в моей жизни. Дай мне настоящее испытание!» «Тогда убей их!» — вкрадчиво произнес дракон. «Убей их сама!» «Легко!» — Дживей взлетела в воздух, пронзилась у Анцина. Он не сопротивлялся, лишь выглядел ошарашенным. Следующий удар предназначался для Шеня. Тот упал на колени, пронзенный мечом, и произнес: Я люблю тебя, прежде чем умереть. Дживей содрогнулась и спрятала за спиной дрожащие руки. Никогда в ее кошмарах не было мысли об убийстве дорогих ей людей, но теперь, похоже, эта картина навсегда поселится в ее снах. Черная пилюля подплыла к ней, и Дживей проглотила еще одну. Итого две частички души собраны. Ты права. Это слишком легко для тебя, заурчал дракон. Умная, коварная Дживей. Твой настоящий враг. Это ты сама. Лин Юн сидела в машине за рулем. Переднее стекло нещадно заливало дождем. Было не видно низги. Ты потеряла управление, зашипел дракон, ты убьешь. Но кого? Справа Лин Юн, твой маленький брат, а слева двое взрослых. Они погибнут, но их ребенок останется жить. Брат Лин Юн был таким очаровательным малышом. Он обожал слушать, как она ему рассказывает сказки про драконов, а Лин Юн обожала сочинять их для него. Как он выглядел? Почему Лин Юн больше не думала о нем? Дживей резко повернула налево. Она ни за что не убьет своего маленького брата. На полной скорости она врезалась в машину, протащила ту некоторое время на бампере, после чего машина, перевернувшись, упала в кювет. Дживей трясло. Дрожащими руками она отворила дверцу и спустилась с грузовика. Машина в кювете принадлежала отцу Линьюн. Она убила их. Она убила свою семью. «Нет! Отмени!» Дживей закричала. «Я не буду этого делать! Я не буду этого думать!» «Знаешь, почему тебя называют демоницей, Лю Дживей? Дживей обернулась на голос и увидела перед собой Лин-Юн. «Ради себя ты готова убить даже родителей. Ты действительно злодейка». Семья Лин-Юн отличалась от семьи Дживей. Ее родители были любящими, они были ласковые и нежны, их смерть была бы для нее равносильна концу мира. «Заткнись!» С ненавистью проговорила Дживей. «Заткнись!» Она схватила Лин Юн за волосы и резким движением ударила ту лицом об асфальт. «Ты сегодня умрешь!» прошептала ей на ухо Дживей, после чего достала меч и пронзила им Лин Юн. В пустотах Дживей стояла, выпрямившись и задрав подбородок. «Она Лю Дживей!» Никто не будет играть с ее сознанием. «Ты заслужила ее, раздался громогласный голос. Дживей вскинула голову и проглотила последнюю черную пилюлю. Дракон стал необъятным. Джао Шень «Господин...» — Хэлюй шепотом обратился к медитирующему Шеню. «Пора отправляться на пир в честь второй жены императора». Шень открыл глаза, позволил помочь себе с одеждами и направился ко дворцу второй жены. Лишь на мгновение он задержался у персикового дерева, которое уже пустило зеленые листочки. «Столько раньше красоты было в плетении интриг!» Шень ласково коснулся пальцем шелкового листочка. «Что ж теперь?» Когда она не смотрит, все кажется скучным. Сегодняшний праздник не имел особенного значения в планах Шеня, поэтому он скучающе ждал, когда все закончится, и лишь поднимал чаши за здоровье второй жены, желая ей всех благ. Засмотревшись на вино в пиале, Шень пропустил момент, когда разговор зашел о нем. «Все ваши сыновья уже женаты?» — заговорила наложница наследного принца. — Сегодня такой прекрасный день, чтобы подобрать супругу и шестому принцу. Им все-таки удалось удивить его. Что задумали первый и третий братья? К чему внезапные разговоры о браке? — Все вы знакомы с моим состоянием, — улыбнулся Шень. — Я не хочу обрекать супругу на несчастную жизнь. Возраст подошел, задумчиво произнес император. Дочь людского посланника Джан уже вошла в возраст, заговорила наложница. И славится она не только красотой, умом, но еще ее семья очень богата и влиятельна. Ах, вот в чем дело. Они собирались его унизить браком не со Светлой. «Ваша забота обо мне трогает меня», — уважительно произнес Шень. «Но я хочу окрепнуть телом и душой, прежде чем заняться поисками жены. Совершенствоваться до уровня выше — моя ближайшая цель». «Приятно видеть, как братья заботятся друг о друге», — тут же включился в разговор Ван Цычан. Шень, не переживающий до сих пор, Вдруг понял, что все серьезнее, чем показалось, если он не предпримет что-то немедленно. Отличная пара, кивнул император Куан Инь. Пригласите, госпожу Джан во дворец. Она станет супругой шестого принца. Государь, отец, Шень поднялся. Все взгляды устремились на него. Так это была проверка. Если он сейчас начнет активно противостоять этому браку то весь его план с восстанием наследного принца может потерпеть крах. Император разозлится на сына, что отказывается повиноваться, а остальные убедятся, что он соображает чуть больше, чем показывает. Его положение вновь станет очень шатким. «Я благодарен брату и государю-отцу за внимание и с радостью принимаю вашу милость». Джаушень склонился, отбивая земной поклон. Грудь издавила, и от ненависти стало тяжело дышать. Недолго им осталось унижать его.